«Считай, ты меня заинтриговал!» «Где его телефон?» «Сейчас вернем бензоколонки, попробуй дозвониться из автомата. Местный разговор. Один гривенник». Телефон долго трезвонил безответно. И я уже собрался было разочаровано повесить трубку, как там что-то треснуло, и хриплый голос моего друга спросил по-русски «Кто?». Я назвался и спросил, чего он так долго не снимал трубку. — Ты меня вырвал из объятий Морфея, — зевая ответил он. — Неплохо живешь, спишь днем. — А чем еще прикажешь заниматься? Пришел с проклятой службы, тяпнул двести грамм и завалился. — Ты где? Еще в Лос-Анджелесе? — скучным голосом спросил он. — Нет, ближе. — Где? — встрепенулся голос. — Не ко мне ли в гости собрался? — Ну, что-то в этом роде. — Вот здорово! Вот удружил. Я уж думал, не повесится ли вечером с тоски. Придется отложить. Где ты, конкретней? Да совсем рядом. Звоню с бензоколонки. Диктуй, как до тебя добраться. Бумага есть, пиши, завопил он. Ой, Олег, даже не верится. Но я не один. Но чем лучше. Со мной женщина. О, совсем хорошо, записывай. И он волнуясь, и от того сбивчивой, повторяясь обрисовал мне кратчайший маршрут до его дома. Майра, ознакомившись с маршрутом, сказала, «Магазины еще открыты. Надо по пути чего-нибудь купить. Что пьет твой друг?» «Все. В том числе одеколон и лак для ногтей. Поэтому вести горячительные напитки, по крайней мере, не педагогично. Полагаю, у него имеется приличный запас спиртного. А вот что касается еды, уверен, холодильник пуст. Захватим что-нибудь пожевать, не промахнемся». Пока мы искали магазин, пока делали покупки, платила она, сказав, что в следующий раз расходы возьму на себя я. И пока мы добирались до моего друга по другой автостраде, через весь Монтерейский полуостров, вдающийся узким языком в Тихий океан, я постарался вкратце обрисовать ей человека, чьим гостеприимным кровом мы предполагали воспользоваться этой ночью. Я знал Антона по Москве, где мы много лет проработали в редакции столичной газеты. Правда, в разных отделах. Он был в привилегированном иностранном отделе, часто ездил за границу, проводил там больше времени, чем в Москве. И, возвращаясь, поражал восторженных московских дамочек элегантными костюмами и обувью, последним криком заграничной моды, еще неведомыми в провинциально-консервативной России. Он был высок и строен, спортивно подтянут, Круглый год с его лица не сходил бронзовый загар, возобновляемый то на Кубе, то во Флориде, то на французской Ривьере, а в промежутках на нашей кавказской Пецунди. И на этом лице, как на американских рекламных этикетках зубной пасты, слепила белозубая улыбка. Со временем он совсем потерял русский облик, и его легко было принять за элегантного с достатком англичанина или американца. Когда-то он закончил военный институт иностранных языков и безукоризненно владел двумя – английским и испанским. Это и привело его на весьма ответственный пост постоянного корреспондента нашей газеты в Центральной Америке, аккредитованного в Гаване и оттуда совершавшего вылазки на острова Карибского архипелага и на континент в Панаму, Никарагуа, Гватемалу, Колумбию, Венесуэлу. Во всех этих странах, Тоже сидели наши корреспонденты, но все они подчинялись ему».